Глава 17. Сколькими способами возникают в душе лукавые помыслы? Поелику прежде, хотя уже рассуждали мы о помыслах, однако же не объясняли, сколько есть способов, по которым в здравом рассудке зарождаются лукавые мысли. Но теперь почли мы справедливым присовокупить и сие, чтобы исследование сего предмета было совершено. Итак, два способа, которыми непристойные мысли приводят в смущение здравый рассудок. Или душа по собственному нерадению блуждает около того, что для нее неприлично, и от одних мечтаний переходит к другим, самым бессмысленным. Или бывает сия по злоумышлению дьявола, который старается представлять уму предметы непристойные и отводить его от созерцания и внимательного рассмотрения предметов похвальных.